Глава шестнадцатая Мы с Сильвией вернулись в комнату и буквально застыли на пороге. Александры в ней не было. Растерянно переглянувшись, мы проверили ванную, но сестрёнку не нашли и там. Впрочем, дверь была приоткрыта, и пресловутый камушек не давал ей захлопнуться. «Опять? Что за новости? Куда она подевалась?» Я дотронулась до браслета, но Сана дозвалась не сразу. Через некоторое время мы услышали её приглушённый голос. «Лекса?» «Она самая!» — взвелась я. «Где тебя носит?» «Скоро вернусь», — быстро ответила она. «Гуляю». «Одна?» «Одна, не волнуйся», — фыркнула сестрёнка. И браслет остыл. «Прелестно!» Я плюхнулась на кровать, недоумевая, что происходит с Анной. И ведь молчит. Впрочем, и мне некогда её расспрашивать. Столько всего происходит, что диву даёшься. Сильвия предусмотрительно решила провести ночь в нашей комнате. Иначе они оба с Джорданом не выспались бы. Правда, теперь не высплюсь я. Делить кровать с сестрой всё-таки не слишком удобно. Подруга, посмотрев на надувшуюся меня, осторожно спросила. «Ты не хочешь сказать змею, что уезжаешь? Или боишься, что не отпустят?» Я пожала плечами. «Некому говорить. Он отбыл по делам во дворец». Сильвия склонила голову набок «Но хотя бы записку ему оставишь?» Я воодушевилась. «Нарисовать?» «Лекса!» — прыснула Сильвия. «Может, не надо?» «Может, и не надо!» — кивнув, согласилась я. «Но очень хочется. Ладно, совмещу приятное с полезным». Быстро схватив лист бумаги, я изобразила на скорую руку несколько дракончиков и предъявила их Сильвии. Она едва сдерживала смех. «Лекса, он не опознает в этих мухах Берта и его сородичей!» «Это не мухи!» Возмутилась я и вздохнула. «Ладно, это просто дань традиции, он же так любит мои рисунки!» Мстительно заметила я. И задумалась. Змей отсутствовал в академии почти сутки. Интересно, чем он занят? А я ведь совсем забыла, что не дочитала записи бабули. Ну что ж, значит, по возвращении дочитаю. Сейчас глаза совсем закрываются. Быстро нацарапав пару строк о том, что Берту нужна помощь, и мы ненадолго отправляемся в заброшенные земли, я поднялась с кровати и заявила. Суну ему под дверь и вернусь. Сильвия кивнула, пряча улыбку. «Знаю, ей безумно интересно, куда же я направляюсь?» Но она сдерживала себя. «Когда всё закончится, расскажу, наверное. Или нет. Посмотрим, что по этому поводу скажет змей. Это же его тайна». К двери в спальню мужа я подходила, как заправский вор, озираясь по сторонам и надеясь, что меня никто не увидит. Постучав, не получила ответа, что свидетельствовало только об одном — Даррен ещё не вернулся. Листок со своими каракулями подсунула под дверь, но так, чтобы пальцами могла достать уголок. Снаружи не видно, но на ощупь можно найти. Вдруг змей не появится до моего возвращения. Я просто заберу послание, и ненаглядный супруг ни о чём не узнает. В комнату мы вернулись почти одновременно с Саной. Дверь закрывалась, когда я появилась на пороге. Сильвия уже улеглась в кровать, и сестрёнка испуганно посмотрела на меня. "Где ты была?" спросила строго. "Гуляла". Как ни в чём не бывало, ответила Сана, хотя было заметно, что эта бравада далась ей нелегко. "Ты сама сказала, что не будешь появляться в коридорах академии, и я решила воспользоваться возможностью хотя бы ненадолго выйти. Мне грустно сидеть в комнате". "Я едва не зашипела. «Ты подвергаешь нас с тобой возможности быть узнанными. Когда обеих отсюда выкинут, ты будешь счастлива?» «Тебя вряд ли», — уверенно ответила Сана. «Лекса, прости, я постараюсь больше такого не делать, а завтра буду сидеть в комнате безвылазно, обещаю». «Завтра как раз не надо», — фыркнула я. «С утра мы уезжаем в заброшенные земли, так что весь день можешь братить, где тебе вздумается, но лишний раз ни с кем не заговаривай». Александра охнула и потребовала объяснить, что происходит. Я отделалась буквально несколькими фразами. Безумно хотелось спать. Мы улеглись вместе с сестрой, и я тотчас провалилась в сон, несмотря на неудобство. Мне хватило и половины кровати, чтобы выбросить из головы все мысли. Утром, как ни странно, встало довольно легко. Предстоящее путешествие возбуждало, заставляя едва ли не подпрыгивать. Быстро нанесла свои зелья, достала из шкафа сумку, в которую положила брошюры по порталам и сыворотку, на всякий случай. А затем и вовсе села за котелок. Было слишком рано, чтобы отправляться на завтрак. Сильвия и Сана ещё спали, а я решила на всякий случай изготовить новую бабулину молнию с взрывом. Вдруг пригодится. Вчерашний азарт отступил, и мне стало не по себе. Во что мы ввязались? Что ждёт нас в заброшенных землях? До пробуждения подруги и сестры я успела сварить семь порций. Зелье ярко-оранжевого цвета весело искрилось в котелке. Скатав шарики, я поспешно уложила их в сумку. Всё, я готова. Теперь можно будить Сильвию и Александру. Сестрёнка поцеловала меня, пожелав удачи, и мы с Сильвией спустились в столовую. Редкие адепты завтракали в одиночестве. Всё-таки выходной. Рано подняться заставили себя немногие. Когда мы заканчивали трапезу, появился Джордан с огромной сумкой в руках. Быстро затолкав в себя яичницу, он потянул нас за собой, уверяя, что Элинар уже давно на месте. Артефактник не ошибся. Мы обнаружили профессора, нервно прохаживающегося в комнате с порталом для преподавателей. Мимоходом пожурив за опоздание, хотя по отношению к нам с Сильвией это было несправедливо, мы задержались из-за Джордана. Бруни пристально уставился на меня. «Ну же, адептка, Рейн, мы ждём только вас». По иронии в его голосе я поняла, что он совсем мне не верит. «Зачем тогда пришёл? Уязвить?» хотя рядом с каменным сводом заметила два больших мешка. Профессор собрался поселиться в заброшенных землях. Однако спросить не успела. Бруни сунул руку в карман и протянул нам три тёмно-красных камня на цепочке. Это защитные амулеты. Ограждают от нестабильной магии заброшенных земель. Разумно. Мы быстро надели артефакты на шею, и я, выудив из сумки подсказку, шагнула к порталу. Рисунок нашла ещё вчера, но, чтобы не ошибиться, решила проверить по брошюре. У Бруни округлились глаза. «Откуда у вас такой адапт Крейн?» «Профессор, кажется, я уже говорила, что не хочу признаваться». Быстро воспроизвела рисунок на каменном своде портала, и мы увидели... Привычный синий цвет. Я повернулась к своим спутникам и распахнула объятия. «Сами понимаете, только со мной вы можете пройти». И как они все уместились в моём нешироком размахе рук. Один шаг, и мы очутились в комнате с порталом, которая ничем не отличалась от стандартной, и поспешили выйти наружу. В глаза ударил яркий свет, и я зажмурилась. Солнце припекало, даже не представляла что здесь будет настолько жарко. Мы с Сильвией потянулись к застёжкам плащей, но Бруни одёрнул нас. «Не торопитесь, погода может измениться в любую минуту. Здесь она весьма нестабильна». Мы послушно оставили плащи и огляделись. Перед нами простиралась огромная пустыня без единой травинки. Вдали виднелись горы. Видимо, их называли «драконьями». Вершины скрывались в облаках, и казалось, что видна только малая часть драконьего царства. Мужчины выволокли из здания портала мешки и сумку, свалив их в кучу у подножия каменной лестницы из нескольких ступенек. Итак, самый лёгкий этап перемещения в заброшенные земли завершён. А что дальше? «Давайте пройдём немного вперёд», — предложил профессор Бруни. «Далеко уходить не следует, но и располагаться здесь глупо. Рядом с порталом копать бесполезно. Все артефакты давно найдены». Я догадывалась, что он мысленно потирал руки, предвкушая неплохую добычу. Однако меня больше волновала причина, по которой мы оказались здесь, берт Но поволноваться как следует я не успела. Захлопали крылья, и ящер приземлился рядом с нами. Я радостно улыбнулась и бросилась к другу. «Как ты?» «Могло быть и хуже, но все-таки долетел. Жду вас уже час, однако ничего не чувствую. Профессор!» Он посмотрел на Бруни. «Вы уверены, что мы не зря сюда отправились?» «Несомненно!» Кивнул тот. «Просто побудь здесь, может что-то в твоём состоянии изменится!» Ящер кивнул, шепнув мне, что немного полетает, и поднялся в воздух, слегка царапнув когтями землю. Впрочем, неверно было называть землёй смесь глины и песка, оказавшуюся твёрдой и почему-то холодной, несмотря на припекающее солнце. «Да, правильно сказал Бруни. Заброшенные земли — кладезь сюрпризов. Даже погодных. Мы шли вперёд минут десять, пока Элинар не объявил, что нужно остановиться. Казалось, до портала рукой подать, и это придавало уверенности. Далеко уходить мы всё-таки опасались. Пока профессор с внуком ставили небольшую палатку, мы с Сильвией вытащили покрывало, прихваченное из комнаты, и потянулись к флягам с водой. Пить хотелось неимоверно. Мужчины утащили одно из покрывал внутри палатки на случай, если кто-то захочет отдохнуть, и выдали нам маленькие лопаты. «Копайте, где приглянётся», — предложил Бруни. «В любом месте можно найти артефакт». Мы кивнули и принялись за работу. Через несколько часов у меня ныла спина и отваливались руки. Рыть твёрдую, почти каменную землю было ой как непросто. Солнце палило нещадно, мы выпили половину запасов воды и несколько раз просили мужчин отвернуться, пока справляли нужду. Но самое обидное, что я не нашла ничего. Теперь я понимала, почему на факультет артефактики в основном поступают мужчины. Не каждая девушка выдержит тяжёлую работу и жуткое место, в котором сложно провести даже сутки. Да ещё и остаться с носом. «Хочу обратно в академию». Берт появлялся дважды, с улыбкой наблюдал за нашими поисками и снова поднимался в небо. «Надеюсь, если не драконьи горы, то хотя бы заброшенные земли ему помогут, а мы не зря мучаемся. Я больше не мечтаю ни о каких артефактах». Когда ящер прилетел в третий раз с трудом разогнувшийся но довольной Бруни, который нашёл уже четыре артефакта, неожиданно замер и даже негромко вскрикнул. Мы побросали лопаты и задрали головы, повинуясь взмаху его руки. И дружно охнули. К нам приближался огромный фиолетовый дракон. Берт весь подобрался, а мы не могли отвести глаз от волшебного зрелища. Дракон был огромен, в несколько раз больше ящера. Он всем своим видом излучал силу. В отличие от моего друга, тело гостя было мощнее, а вот крылья... пропорционально меньше. Дракон быстро и почти бесшумно опустился на землю и занял выжидательную позицию, уставившись на нас жёлтыми глазами, точь-в-точь, точь, как у Берта. Я вздрогнула и непроизвольно поёжилась, а остальные замерли, не в силах даже пошевелиться. Первым пришёл в себя профессор. «Я поговорю с ним», — коротко сказал он и двинулся вперёд. «Куда? А он вас точно не съест?» Впрочем, паника быстро отступила. Бруни — профессионал своего дела. О драконах знает не понаслышке, а когда-то даже общался с одним из них. Надеюсь, и в этот раз всё пройдёт без неприятных сюрпризов. Нам несказанно повезло попасть в заброшенные земли в момент инициации одного из драконов, иначе что он здесь делает? Я оказалась права. В течение нескольких минут мы не отводили взгляды от странной парочки, профессора и дракона, мирно беседовавших неподалёку. Наконец Бруни закончил разговор и вернулся к нам. Берт напрягся, когда профессор подошёл ближе и уставился на него. — Инициация этого дракона уже завершена. Он собирается возвращаться домой. Ты можешь отправиться с ним? — Нет, — возмутился Берт, Но Бруни перебил его. «Мы поговорили, и я объяснил твою ситуацию. Он согласен взять тебя с собой». «Ещё раз повторяю, нет!» Почти крикнул ящер, и дракон это услышал. Пару взмахов крыльями, и он оказался рядом с нами. Сильвия не выдержала и спряталась за Джордана. «Мне очень захотелось сбежать куда-нибудь, например, к порталу. Но оставить Берта...» «Ни за что». Я обняла его за шею и упрямо посмотрела на второго крылатого. Буду стоять до конца. «Не бойтесь», — произнёс дракон срывающимся голосом. Видимо, ещё не успел привыкнуть к нему. «Я помню твой случай. Дракон по имени Берт. Иринель до сих пор скорбит по потерянному сыну. Клан примет тебя обратно». темем более ты не полудьямон которых все ненавидели я щер фыркнул премного благодарен но нет вы изгнали меня и были неправы мягко ответил дракон глава клана приходится мне двоюродным дядей я знаю о чем говорю вернись в драконье горы еще слишком рано для твоей инициации Ты не сможешь ее пройти в таком возрасте, она неизменно наступает в восемнадцать. У меня сжалось сердце. Неужели я больше никогда не увижу своего друга? и обхватила ящера еще сильнее, грозясь задушить, но он даже не поморщился, молча взирая на сородича. Тот увидел мою реакцию, почувствовал напряжение Берта и продолжил. «Я не сказал, что тебе придется остаться у нас, как захочешь. Но источник нашей магии находится в драконьих горах. Подпитавшись от него, ты вполне сможешь дождаться своей инициации. Дракон по имени Берт». «Я не дракон», — упрямо произнес ящер. «Это ты так думаешь?» Я прижалась к другу. «Ты должен лететь!» Глаза наполнились слезами, но я старалась, чтобы ящер их не заметил. «Напрасно! Он всегда знает, когда мне плохо!» Повернув в голову, он дунул мне в лицо, и слезинки разлетелись в разные стороны. Тут же чихнуло. «Берт!» «Пожалуйста, послушай его!» Тихо сказал Бруни. «Никто не желает твоей смерти!» Сильвия с Джорданом дружно согласились с ним, и ящер был вынужден отступить под нашим напором. Впрочем, я была уверена, что в душе он всегда этого хотел. «Я вернусь», — заявил он твёрдо, — «сразу же после того, как прикоснусь к источнику». «Твоё право», — кивнул фиолетовый дракон, — «это не займёт много времени, но на твоём месте я бы пообщался с матерью». «Она очень скучает по тебе!» Только я заметила, как увлажнились глаза моего друга. «Дождитесь меня! Вряд ли это займёт много времени!» «Конечно, Берт!» И поцеловала его в нос. «Мы все будем ждать тебя!» Ящер потерся о моё плечо, а затем отстранился и взглянул на дракона. «Тов!» Их полёт был прекрасен и печален одновременно. Расправившие крылья драконы, что может быть восхитительнее? Однако что ждёт Берта в драконьих горах? Сможет ли он вернуться? С моей стороны очень эгоистично, но я совсем не хотела потерять друга. Впрочем, если ему там будет лучше или поможет выжить, у меня не останется выбора, только тоска на сердце. Я не могла взять себя в руки после исчезновения ящера. Копала землю неохотно, поэтому неудивительно, что так ничего и не нашла. Впрочем, Сильвии тоже не повезло. Зато Джордан с дедом разжились в общей сложности десятком артефактов. Выглядели они по-разному, с цепочками и без, ведь виде драгоценных камней и металлических пластин. Похоже, не зря сюда отправляют только артефактников. Наверняка древние предметы — сами притягиваются на их дар. Старалась не вслушиваться в оживлённый диалог профессора Бруни и его внука. Меня накрыла апатия. Но я была полна решимости дождаться возвращения Берта, поэтому сама предложила посторожить палатку. Мы быстро перекусили прихваченной с завтрака едой, почти допили воду, и мои спутники, уставшие от сложных поисков, скрылись внутри небольшого тёмно-зелёного шатра. Я была только рада этому обстоятельству. Хотелось побыть одной и подумать обо всём, что случилось за такой короткий срок. Как часто мы отказываемся от того, что может стать для нас единственной путеводной звездой, всего лишь из-за обиды. Как часто те, кто не прав, не могут в этом признаться, потому что мы не подпускаем их близко. Невольно вздрогнула. В этот момент подумала совсем не о ящере. Надеюсь, хотя бы Берд сможет преодолеть своё предубеждение. Клан примет его, и всё будет хорошо. Но я всё равно не хочу терять друга. Совсем не хочу. Смахнув слёзы с ресниц, плотнее закуталась в плащ. Костёр развести не получилось. Мы просто не нашли дрова для него. Становилось прохладно. Солнце почти скрылось за горизонтом. И пустыня медленно погружалась во тьму. Я вдруг вспомнила... что столько времени потеряла, предаваясь унынию, а надо было взять с собой откровения бабули и поискать в них что-нибудь интересное. Эх, что сделано, то сделано. Вернусь, прочитаю. Ничего с тетрадкой не случится. Язык Наян всё равно... И тут меня осенило. Вспомнила послание, что оставила Дарену, и похолодела. Я же случайно написала его на Наянском. «Надеюсь, змей сегодня не появится в академии. Ну, или спросит у моей сестры, куда я подевалась. Правда, моё предупреждение выглядело как издевательство, но я же не нарочно. Нарисовала ерунду и написала на незнакомом ему языке. Какая я молодец! Нужно срочно вернуться в академию, но ну, где же Берт?» С трудом поднявшись, размяла затекшие ноги и оглядела окрестности. Было тихо и немного жутковато. Из палатки не доносилось ни звука. По-видимому, мои спутники давно уснули. Повернула голову влево и... а Вырвался крик, и краем глаза я увидела, как зашевелилась палатка. Мой вопль способен поднять и мёртвого, не говоря уже об уставших артефакта искателях, но, боюсь, нас это не спасёт. К нам приближалась огромная стая то ли собак, то ли волков, с горящими глазами, напоминавшими глаза лорда Ферта после обращения. Разве что эти существа были намного меньше ипостаси бывшего ректора. Но их было нереально много. Мне казалось, я слышу злобное рычание и чувствую зловонный запах, хотя стая была слишком далеко для подобных ощущений. Неужели они настолько обострились? Бруни и Сильвия с Джорданом высыпали из палатки, увидели приближающихся псов и заорали. И неудивительно. У волков оказалось не меньше сотни, они были точными копиями друг друга, чёрная шерсть и сверкающие глаза. Сбросив оцепенение, я полезла в сумку и достала шарики, которые изготовила сегодня утром. «Без боя не сдамся». Сделав несколько шагов вперёд, чтобы мои спутники остались позади, Я подняла руки, и когда волки приблизились, забросала их усовершенствованным бабулиным зельем. Попало в четырёх, они просто взорвались у меня на глазах. Окровавленные останки разлетелись далеко за пределы поля боя. Другие волки протяжно завыли, замедлили бег, но не отступились. «Что же вы упрямые такие?» У моих спутников ход пошли лопаты, комья земли, несколько брошенных артефактов, заставивших некоторых особей замереть. А толку? Мы видели жертвы, но их было несоизмеримо мало, чтобы остановить целую стаю. С пальцев визжащей от ужаса Сильвии слетели огненные искры, превратились в тонкие жгутики и поразили несколько волков. Запахло палёной шерстью, и они взвыли от боли. Мы вышли из оцепенения, вовремя вспомнив, что каждый из нас обладает высшей магией. стихии Бруни, как и Джордана, оказалась вода. Но не зря их обоих не взяли на одноимённый факультет. Сила дара была очень слабой. Строями воды псов отбросила назад, но это не причинило им особого вреда. Они отфыркивались, поднимались и снова двигались на нас. Я решила не отставать, призвав свою магию. Но пустыня оказалась не слишком щедра на корне. Война уничтожила даже их. Из земли вырвалось всего два. Они хлестнули четверых самых настырных и откинули назад. Однако волков это только разозлило. Они вгрызлись в корни, и ошмётки разлетелись в разные стороны. Нащупав в сумке последний шарик, я метнула его в стаю. Раздался новый взрыв, и это подарило нам пару мгновений, не больше Бруни громко предсказал мне отходить, но чем помогут несколько шагов назад? Волки неумолимо приближались. Я зажмурилась и закрыла лицо локтем. Ну вот и всё.